Лену Альдани на том берегу. «Прошу вас, мистер Эдживорд, назовите мне трехзначную цифру. Можно, конечно, и двузначную. Словом, выберите любую цифру от единицы до тысячи». Брюс Эдживорд мгновение недоуменно смотрел на доктора, а затем в растерянности развел руками. «Так, сразу, ну, скажем, 248 или 715. Как, по-вашему, доктор, 715 подойдет?» «Вполне, значит, 715», — сказал доктор Кил- Патрик. «Ну, а теперь назовите, пожалуйста, букву алфавита». «Ну, допустим, М, хорошо?» «Превосходно, М, 715». Доктор Кил Патрик повернул ручку телевизора. И сразу же экран засветился бледным холодным светом. «Подойдите поближе, мистер Эдживорд. Объект М715 взят в кадр, и вы сможете наблюдать за ним, сколько вам вздумается. Это пустяковое дело, достаточно лишь подкрутить маховик». Брюс Эдживорд подошел к экрану. «Я ничего не вижу», — сказал он. «Внизу справа, вон там скалы, кусты, теперь видите? Да, ну, это изумительный экземпляр. Посмотрите на него повнимательнее». Позвольте, я увеличу изображение, а теперь включаю звук. Держите руку вот здесь, сверху. Маховик подкручивайте только в том случае, если изображение начнет таять. Мамбор, слегка наклонив длинные ветвистые рога, настороженно нюхал воздух, не решаясь погрузить морду в теплую воду. Спрятавшись в кустах, юный охотник Уга от нетерпения слегка пошевелился. Но не успел он натянуть тетиву лука, как мамбор мгновенно отпрянул сторону. Стрела вонзилась в скалу метрах в двух от цели. Стрелять второй раз было бесполезно. Мамбор несся с невероятной быстротой, но Уга все же бросился в догонку Он знал, что иной раз животное в своем стремительном беге может угодить в яму и сломать ногу. Тогда его удается настигнуть. Уга мчался вниз по склону, каким-то чудом избегая острых выступов. Однако расстояние между ним и Мамбором неумолимо возрастало. Вскоре Мамбор выбежал на ровный зеленый луг и исчез вдали. Уга медленно побрел по лесной тропинке к блестевшей изумрудам реке. На берегу, склонившись над огнем, сидела Лоа. В руке она сжимала длинную костяную палочку с нанизанной на нее рыбы Уга и прежде видел здесь девушку, но почему-то всегда избегал встречи с нею. Теперь же он желал привлечь ее внимание, стал прыгать в траве. Но Лоа не проронила ни слова, только слегка повернула голову, когда он подошел совсем близко. Уга не вызывал у нее страха. Высокий, мускулистый он был еще почти совсем мальчик, и не было в его взгляде той ненасытности, что сверкала в глазах мужчин его племени. Запах жарившейся на углях рыбы приятно щекотал ноздри. «Тебя зовут ло ло из племени Арк». Девушка ничего не ответила. Уга сердито топнул ногой. Лоа протянула ему палочку с дымящейся рыбиной, потом встала, подошла к самому берегу и принялась колдовать над зеленым кустом. Из воды показалась верша, полная рыб. «Смотри!» – радостно воскликнула она. – «Это я их поймала!» Время течет медленно и спокойно. Уга и Лоа все еще сидят у огня. Они молча и старательно едят рыбу, то и дело обмениваясь глубокими завущими взглядами. Однажды я поймаю и убью мамбора, самого красивого самца в Великом лесу. Нарушает тишину Уга. Я отнесу его людям твоего племени, и тогда ты станешь моей. Мы вернемся сюда. Будем охотиться и ловить рыбу. Мы всегда будем вместе, пока белые ангелы не позовут нас на тот берег. Ну как, вы удовлетворены? Спросил доктор кил Патрик, выключая телевизор. Брюс Эдживорд повернулся и уставился на него мутными глазами. Он хотел что-то сказать, но доктор опередил его. «Поверьте, ничего лучше нельзя было выбрать. М-715 поистине великолепнейший экземпляр. Прошу вас, мистер Эдживорд, пройдите в ту комнату. Нам нужно выполнить кое-какие формальности». Эдживорд неохотно повиновался. В кабинете возле стола массивного металлического шкафа с каталогами стояла молодая женщина. «Познакомьтесь, это доктор элен биксби Брюс принужденно улыбнулся и тяжело опустился в кресло. «Ага, ваша личная карточка уже заполнена», — сказал кил Патрик, постукивая по столу авторучкой. «Вам остается лишь поставить подпись, вот здесь, внизу». Брюс Эдживорд взглянул на голубой бланк, который доктор положил перед ним, и отрицательно покачал головой. Доктор Кил Патрик натянутый улыбнулся. Молодая женщина, стоявшая у стола, тоже была явно смущена. «Я ничего не подпишу», — твердо сказал Эдживорд. «Я намерен немедленно вылететь на землю. В вашем рекламном проспекте можно найти уйму полезных сведений, кроме одного». но при этом самого главного. Что вы имеете в виду, мистер Эдживорд? А то, что Киндус не животные, а люди!» Эллен тихонько постучалась в металлическую дверь. Затем вошла в комнату стройная, грациозная и изящно одетая. положила голубую папку на плетенный столик и села в кресло, положив ногу на ногу. Когда Брюс Эддживорорд словно очнувшись от тяжелого сна подошел и тяжело опустился в кресло рядом, Эллен заговорила сначала тихо вполголоса, затем все громче и настойчивее. Эдджи Ворд слушал молча, сохраняя безразличное выражения лица. Вы совершили дорогостоящее и утомительное путешествие. Ведь перелет, земля и джея с магнитными бурями на пути отнюдь не похож на увеселительную прогулку. Вам, по-видимому, пришлось отложить важные дела. Почему же теперь вы решили все бросить и улететь ни с чем? Я вам уже объяснил. Я не знал, что Киндус — люди. Киндус? Вы ошибаетесь, господин Эдживорд. Уже второй раз вы делаете это лишенное всяких оснований умозаключения. Ручаюсь вам, что Киндус – животные. О, да, животные, которые умеют говорить. Я сам их слышал, дорогая сеньора Бигсби. Правда, я не понял ни единого слова, но это ничего не меняет. Они же разговаривают, как все люди. Это ничего не значит. Дельфины тоже переговариваются между собой о собаке. Разве собаки не умеют говорить? «Куры и волки тоже передают друг другу какие-то сообщения, что из этого следует? По-вашему, мы должны отказаться от Жаркова и Биштексов? Господи! Господин Эджеворд, ваша принципиальность кажется мне излишней. Повторяю вам, киндус не люди. И в Конституции нет статьи, свидетельствующей об их принадлежности к людям». «Еще бы! Для Иджия компании эта планета всего лишь богатый питомник». «Простите, но, по-моему, вы выбрали неподходящий момент для спора на столь деликатную тему. Тем более, что, как промышленник, и притом весьма крупный, вы не станете отрицать преимущество свободного предпринимательства». Брюс Эджи немного растерялся. Элен Букс беглядела на него с нескрываемым торжеством, уверенная в неуязвимости своей позиции. «Киндус, животные!» Скандируя каждый слог, повторила она. «Их почти человеческая внешность, чистая случайность!» Эдживорд поднялся и, тяжело ступая, подошел к стеклянной двери, которая вела в сад. Он долго молчал. «Зачем мне показали эту сцену по телевидению? Она до сих пор стоит у меня перед глазами. Неужели я лично должен был увидеть Киндуса?» «Клиент имеет на это право. Вы заплатили большие деньги, поэтому мы обязаны показать вам товар. Ведь не всякий захочет покупать кота в мешке». «Понимаю, все-таки...» элен молча стояла сзади. Тишина стала гнетущей, непереносимой. Брюс судорожно глотнул в воздух. «А как вам удастся отыскать именно того киндуса?» Вы отправитесь за ним в лес? Он придет сам. Каждому экземпляру в возрасте 1 двух лет мы монтируем специальный аппарат. Крохотный коротковолновый датчик возле уха. Достаточно подать сигнал. Что же заставляет Киндуса подчиниться этому сигналу? Своего рода инстинкт повиновения, мистер Эдживорд. Снова наступило тягостное молчание. Внезапно Эджи-Ворд почувствовал, как на плечо ему мягко легла рука Эллен. эджи -ворд. Нежный, ласковый голос окончательно сломил его сопротивление. — Завтра вечером всё будет готово. Вам придется сдать кое-какие анализы. Это займет неделю-две. Но на Иджия вам скучать не придется. У нас есть висячие сады, великолепные бассейны. Ну, чем все кончилось, элен Тем же, что всегда. Он подписал. Нет, но скоро подпишет. Я оставила бланк у него в комнате. Пошлите кого-нибудь за ним, скажем, через полчаса. Однако упрямый тип нам попался. Совсем наоборот, все они одинаковые, доктор кил Патрик. Они отлично знают, что не выживут, если им пересадить печень рыбы или почки пантеры. И все же, когда они видят на экране этих киндус, то считают своим долгом разыграть комедию. Но мистер Эдживорд был настроен весьма решительно. Как вам удалось его убедить, Эллен? У него сильнейший цирроз, и без пересадки печени жить ему осталось не больше шести месяцев, а ему всего 40 лет. У него тьма денег, и он отчаянно хочет вкусить все доступные наслаждения. А ему доступно решительно все. «Отлично!» – воскликнул доктор килпатрик «Надо немедленно вызвать Киндуса». Он подошел к радиоселектору, набрал нужное сочетание и резко включил катодный осциллятор. И в ту же секунду Уга застыл на месте. Густая и нежная волна впилась в мозг. И он сразу забыл об охоте, о мамборе. Образ Лоа тоже потускнел и затем растаял, как дым. И он побежал туда, где на другом берегу реки его ждали белые вестники счастья. Конец рассказа.